шли через кабинет князя со спонтонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагеротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, беги иконного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей, тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно бледнозелеными гобеленами, с корсельскими старыми лампами, шли через баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки. Здесь в игральной одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы, — Это кто же такой? — Последний князь, — вздохнув, — ответил Иона, — Антон Иоанович в кавалегардской форме. Они все в кавалегардах служили. — А где он теперь умер? — почтительно спросила дама. — Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале. И он изыкнулся от злобы, что голый опять вяжется и скажет какую-нибудь штучку. И голый хмыкнул, и рот открыл, на чей-то голос в толпе молодежи опять бросил. — Да плюнь, Семен! Старик он! И голый заикнулся. — Как жив, — изумилась дама! — Это замечательно. А дети у него есть? Деток нету, — ответил Иоанна печально. Не благословил Господь. Да. Брать с тех, не младший Павел Иоанн, тот на войне убит. Да. С немцами воевал. Он в этих в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имения в Самарской губернии было.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 Раз триста уже водил Иона экскурсантов в спальню тугай-бегов и каждый раз испытывал боль, обиду, и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели, срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голова еще чего-то неясного